Столица в те времена уже переехала в Астану. Это и явилось причиной очередного падения Заманбека. В отличие от любого нормального чиновника, он не летал еженедельно бить челом о паркетные полы высоких кабинетов, а предпочитал сидеть в Алма-Ате, маленькой подведомственной ему области. Потом Нуркадилов перевели министром по чрезвычайным происшествиям с местом дислокации снова в Алматы, из которой он ни под каким видом уезжать не хотел. Когда же Нуркадилов в очередной раз ответил отказом на звонок другого премьер-министра Данияла Ахметова с требованием явиться на столичный ковёр, его терпение окончательно лопнуло, хоть дело и обошлось на этот раз без трёх букв но появилось его открытое заявление о коррупции в правительстве сценарий повторяется обиженный Ахметов бежит к защитнику президенту и Нуркадилов снова остаётся без работы отсюда и началось его путешествие в оппозицию которое трагически закончилось 12 ноября 2005 года Заманбек Нуркаделов был застрелен у себя дома тремя выстрелами: двумя в грудь и одним контрольным в голову из своего личного табельного оружия, револьвера Cobalt. Если бы президентская власть не заставила расследование остановиться на самой фантастической, самой абсурдной, самой оскорбительной версии, самоубийство я мог бы поверить, что она не причастна к этой трагедии и что речь не идёт о классическом политическом убийстве разумеется это не был суицид три пули одна из них в голову пистолет не отброшен не зажат в руке а лежит аккуратно рядом на подушке в ванной комнате наспех стёртая кровь Положение тела не совпадает с траекторией пуль, значит, оно было перенесено. Это самые поверхностные факты, которые смогли расследовать журналисты газеты Караван. Полиция же получает приказ: "Закрой глаза на все факты, вещественные доказательства и прекрати расследование". Любой, кто знаком с механизмами нашей машины власти, прекрасно понимает, что такой приказ мог поступить только из одного центра, из президентского дворца Кордо. А в самой Корде только один человек может принять решение это её хозяин. Удивительно, но ровно за месяц до этих трагических событий Президент Назарбаев назначил новым министром внутренних дел Бауржана Мухамеджанова. Именно при его непосредственном участии были сфабрикованы многие уголовные дела, главной задачей которых Являлось избавить Назарбаева от потенциальных конкурентов на президентский пост. Мухамеджанов справился с заданием бесчести и с очень грязными руками. Не удивлюсь, если через некоторое время Назарбаев уже самого Мухамеджанова посадит в тюрьму или устранит, чтобы спрятать все концы в воду. Будь это бытовое убийство или разбойное нападение, при таком публичном внимании следствие шло бы вперёд, несмотря на любое давление заинтересованных сторон. Нуркадилова убили за 3 недели до президентских выборов. Официальная пропаганда пыталась использовать этот факт в пользу Астаны, дескать, Назарбаеву было невыгодно дестабилизировать обстановку во время электоральной кампании. Это действительно так, если не учитывать одно обстоятельство. Крёстного тестя преследует один непреходящий страх народных выступлений и демонстраций. Это тревожное чувство, с которым он живёт все свои президентские годы, что доведённая до черты бедности протестующая молодёжь наконец выступит с массовыми акциями неповиновения диктатору, и именно перед президентскими выборами этот страх обостряется как никогда. А южные кланы Казахстана всегда слушали за Монбека Нуркадилова, ставшего непримиримым критиком президента и его режима. Таковы составляющие этого простого уравнения. Остановить полицейское расследование было выгодно только тому, кто отдал приказ на ликвидацию популярного политика. И мы знаем имя того человека, который единственный в стране мог остановить КНБ, полицию и прокуратуру. Верховенство закона приказало долго жить в Казахстане. До сих пор жалею, что не встретился с спокойным Заманбеком Нуркадиловым ровно за 2 недели до убийства. Он приходил к моим родителям и попросил о встрече со мной. Я в служебной суете и командировках не придал должное внимание его просьбе. Что же хотел сказать опальный политик, так и осталось тайной. Глава двадцать пятая. Главная жертва. Кто убил Алтынбека Сарсенбаева? Соболезнование близким и родным... Было написано мною сразу после убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, опубликовано в газете Караван от 17 февраля 2006 года. Мы перестали быть друзьями, но и не стали врагами. Последние годы Алтынбек Сарсенбаев был нашим достойным оппонентом. И как и в каждом споре, Каждый остался со сознанием собственной правоты. Такова жизнь, такова судьба. А теперь Алтынбека не стало, и больше не удастся ни поспорить, ни может быть помириться. Ничего сейчас нет важнее, кроме как найти и покарать тех, кто это совершил. Начало 25 января. 2006 года. Комитет национальной безопасности неожиданно резко прекращает незаконную оперативно-разыскную деятельность все виды телефонной связи и интернета, а также негласного наружного наблюдения за лидером оппозиционного движения, бывшим послом Казахстана в России Алтынбеком Сарсынбаевым. Прежде по личному указанию президента Назарбаева, опальный политик непрерывно находился под колпаком у Мюллера, 10-го департамента политический сыск и специальной информационной службы техническая разведка КНБ. 9 дней одного года только факты. 5 февраля 2006 года. Рустам Ибрагимов, подполковник, бывший заместитель начальника отдела криминальной полиции Департамента внутренних дел города Алматы, встречается с руководителем аппарата Сената парламента Казахстана Ержаном Утембаевым в городе Алматы. 10 февраля. Ибрагимов звонит на мобильный телефон своему другу детства, сотруднику службы наружного наблюдения полиции Алматы, майору Газиеву. Цель звонка просит друга последить за перемещениями автомашины Алтынбека Сарсенбаева. Газиев соглашается выполнить просьбу за вознаграждение. 11 февраля, ранний вечер. Группа боевых офицеров антитеррористического спецподразделения Арыстан-Лев КНБ получает в дежурной части полный комплект боевого оружия и спецсредств. В ожидании специального задания они остаются на территории базы. Газиев в процессе тайного наружного наблюдения узнаёт, что Сарсенбаев на автомобиле Toyota Camry направляется к себе на загородную виллу в сторону высокогорного катка Мидео с этим сообщением Газиев звонит Рустаму Ибрагимову позднее Газиев заявит на суде что не представлял часть какого дьявольского плана он исполняет узнав из газет об убийстве он переживёт нервный шок и совершит попытку суицида приняв большую дозу героина